Глава 25 пятая. Ася. Будь готова к полудню. Форма одежды официальная. Его не было несколько дней, и это первое сообщение, которое я получила от Баро. Не задаю лишних вопросов, не упрямлюсь, все равно бесполезно. С этим мужчиной все это не работает. Тут я либо принимаю его таким, как есть, либо глубоко вдыхаю, распахивая шкаф. вынимаю темно-синее строгое платье футляр надеваю простое белье плотные темные колготки и батилионы на каблуке волосы вверх в строгую прическу косметика к черту косметику совсем не крашусь только крем на лицо не хочу вообще достаю очки в синей оправе в которых только читаю и работаю на ноутбуке и надеваю их прячу глаза сегодня я хорошая но строгая девочка Мне нужно время. Сама не понимаю, на что. Наверное, на определение будущего. Либо я сдаюсь и прогибаюсь, либо дерусь до последнего. Духи тоже не наношу. Незачем. Подхватываю сумку пальто и спускаюсь вниз. Давид на диване лежит головой на Бадди, читая какую-то книгу на английском вслух. Оба довольные. Мне нравится этот мальчишка. Я успела привыкнуть к нему, подружиться. Мальчик отвлекается, обращая на меня внимание. «Ого, какая ты!» — прыскает от смеха. «Какая?» «Как наша учительница по математике!» Уже откровенно смеется. «Ну и что, мне не идет? Сама усмехаюсь. «Нет!» — мотает головой. «Ну и ладно, побуду сегодня училкой». Замолкаем, когда в комнату входит Ливан. «Вы готовы?» — интересуется он. «Да». Мужчина пропускает меня вперед, ждет, когда я надену пальто и галантно открывает дверь. Я поняла одну простую вещь — молчаливые и серьёзные мужчины, которые на первый взгляд кажутся опасными, гораздо надежнее болтливых и с виду милых. Ливан всегда такой строгий, хмурый, но он не позволил ни одной вольности в мою сторону, в отличие от его напарника Сани, который продолжает меня доставать. Но последние пару дней его не видно, и слава богу. Мы садимся в машину и выезжаем со двора. «Куда едем?» «В город, к барону». Понятнее не стало, но я не уточняю. Всю дорогу смотрю в окно, стараясь ни о чем не думать. Чем ближе мы к центру города, тем сильнее бьется мое глупое сердце. Как бы парадоксально ни звучало, но я скучала. Мне хочется увидеть этого мужчину и понять, что с ним все в порядке. Закрываю глаза. Я больна. Такого, как Баро, невозможно любить. Он не оставляет на этого ни единого шанса. Но моему глупому сердцу не прикажешь. Оно стучит и стучит, набирая обороты. Сглатываю, когда понимаю, что мы приехали в здание компании дяди Вани. Дышать становится нечем. Накрывает паникой, когда Ливан выходит из машины, оставляя меня одну. Я не пойду туда. Мне страшно. Проходит несколько минут, пытаюсь собраться, ведь я не просто так здесь. Там, за пределами этой машины, есть объяснение. Вздрагиваю, когда дверь с моей стороны распахивается. Баро подает руку, призывая выйти. Становится немного легче. Я реально рада видеть рядом с собой Баро. Я не одна. И рада, что с этим гадом все хорошо. Он, как всегда, хорош собой. Графитовое пальто с поднятым воротником — Черный костюм и черная рубашка. Сегодня он похож на хищника, взгляд цепкий, горящий, а улыбка холодная. Вытягивает меня из машины, сжимая руку кожаной перчаткой. Что мы здесь делаем? И тебе здравствуй, Ася. Лениво произносит он. Такой уверенный, статный. Что мы здесь делаем? Повторяю вопрос, потому что натянуто как струна. Мы, красивая моя девочка, усмехается и ведет меня к входу. Идем возвращать твое наследство с большими процентами. Как? Сама сжимаю его ладонь на эмоциях. Тебе не должны волновать методы, Ася. Важен результат. Помогает мне снять пальто в гардеробе, раздевается сам и подставляет предплечье. Хватаюсь за него и с замиранием сердца мы поднимаемся на второй этаж. Леван тенью следует за нами. Меня успокаивает присутствие этих мужчин. Я словно огорожена от всего мира. Так тихо и пусто в нашей компании было только в выходные. Сегодня рабочий день, но никого нет. Оглядываюсь, паникую еще больше. Расслабься, Ася. Сегодня хороший день. Тебе нечего бояться. Разрешаю быть плохой девочкой и высказываться, как хочется. «Да?» Нервно усмехаюсь, стреляя глазами в баро. «Не в мою сторону, Ася», — предостерегает меня. Баро хватается за ручку двери кабинета дяди Вани, и мое сердце замирает. В кабинете много людей. Дядя Ваня во главе стола, позади него два незнакомых мне мужчины с оружием. За столом наш юрист и еще один мужчина, внимательно изучающий какие-то бумаги. Рядом с ними и Денис. «Мой брат здесь. Хочется кинуться к нему и обнять». Я так соскучилась, но не решаюсь, поскольку не понимаю, что происходит. Денис просто кивает, слегка улыбаясь, осматривая нас в Баро. Присаживайся, Ася. Баро отодвигает мне стул за столом переговоров, а сам садится рядом. Тишина. Юристы шуршат бумагами. Денис прокручивает в пальцах ручку, играя с ней. Он всегда так делает, когда нервничает. Заглядываю в глаза дяди Вани. но тот отворачивается к окну, складывая руки в замок. Поднимаю глаза на мужчин, позади дяди Вани страшные, как цепные псы, бешеные. Одна команда — и разорвут. «Всё верно, поправок больше нет», — произносит мужчина рядом с Денисом, обращаясь к Баро. «Ну что ж, начнем. Боро берет бумаги и двигает их ко мне. «Изучи», — предлагает он мне. а у меня буквы плывут перед глазами, даже несмотря на то, что я в очках. Пытаюсь сосредоточиться и хотя бы понять, что это. «Это передача собственности тебе и твоему брату в равных долях», шепчет мне на ухо Боро, Пробегаюсь еще глазами. Все верно, только наши имена». «А...» Поднимаю глаза на дядю Ваню. «А Иван Александрович отказывается от своей доли в вашу пользу». Громко на весь кабинет поясняет Баро. Закусываю губы, переводя взгляд на Дениса. Брат утвердительно кивает. «Подписывай», — уверенно шепчет он мне. Оставляю подпись в разных местах, где указывает Баро. Дальше это делает Денис, и бумаги передвигаются к дяде Ване. Он долго медлит, рассматривая документы, сжимая кулаки. Потом поднимает голову и посылает мне взгляд полной ненависти. Становится страшно от его взгляда, потому что я не понимаю, за что он меня так ненавидит. Это он обманывал нас несколько лет и хотел убить. И я должна его яростно ненавидеть. Мне вдруг уже не страшно. Я вздергиваю подбородок, выпрямляю спину, приобретаю уверенность. Чувствую, как под столом на моё колено ложится тяжелая тёплая ладонь Баро. Сжимает сильно, по как умеет только он. И сейчас мне это нравится. Я и правда рядом с ним чувствую себя защищенной. Какие бы отношения между нами ни были, без этого мужчины меня уже не было бы в живых. Опускаю руку под стол и поглаживаю ладонь Баро. Он переводит на меня взгляд и улыбается уже тепло. Искренне. Впервые смотрит на меня как-то по-особенному. «Поторопите его», — с пренебрежением кидает Баро. Или ты передумал?» Прищуривается, заглядывая в глаза дяде Ваня. Один из охранников, или как называются эти люди, берет ручку из силы и вкладывает ее в руку моему бывшему опекуну. Дядя Ваня дергается с психом подписывая бумаги, после чего юристы еще раз проверяют документы, ставят свои подписи и печати. Юрист нашей компании берет портфель и с хмурым лицом молча выходит. Юрист со стороны Баро пожимает руку Денису и Баро. а мне кивает. «Спасибо, Яков Михайлович», — благодарит его Баро. «Я пришлю всю документацию завтра». Мужчина тоже уходит. Дядя Ваня пытается встать со своего кресла, но один из охранников грубо толкает его назад. «Ну куда же вы, Иван Александрович?» Ухмыляется Баро и встает с места. Снимает пиджак, под которым наплечная кобура на кожаных ремнях с пистолетом. «Это ужасно, но я привыкла к оружию». хотя раньше боялась одного только вида его. «Останьтесь, мы еще не все решили». «Что вы от меня хотите? Я пошел на все ваши условия, все отдал». Нервно на грани срыва кидает дядя Ваня, ослабляет галстук, глубоко дыша. «Вы и так оставили меня с голой задницей!» Баро молча прикуривает сигарету, проходится по кабинету, осматриваясь. «Ужасный интерьер. Не находите?» Как ни в чем не бывало, произносит он, обращаясь к нам. Внимательно за ним наблюдаю. Вроде расслабленный, но в глазах дикий холод и чёрная бездна. Что-то очень мощное, агрессивное, от такого взгляда хочется бежать с ужасом. Нужно выкинуть весь этот хлам. Вперед с полки хрустальную декоративную пепельницу и с грохотом кидает ее на стол рядом с дядей Ваней, демонстративно стряхивая туда пепел. Встань! При казном Тоне командует Баро, но мой бывший опекун не двигается. Мне кажется, он в ступоре и ужасе. На его лбу выступают капельки пота. Я полная дура, этот человек хотел убить меня и Дениса, а мне становится его жаль. Внутри все еще живы детские воспоминания, где он казался мне родным человеком. «Встань, тебе сказали!» рычит один из охранников и грубо поднимает мужчину с кресла, выталкивая в центр кабинета. Барон садится во главу стола, откидывается в кожаном кресле, глубоко затягивается и отталкивается немного дальше от стола, широко расставляя ноги. Перевожу взгляд на Дениса и вижу, что в нем впервые за долгое время горит жизнь. Много жизни. Нет уже потерянного брата. Есть уверенный мужчина, и его ничто сейчас не смущает. «Ты падаль!» ледяным голосом произносит барона, указывает сигареты на дядю Ваню. «Посмел только что повысить на меня голос и что-то предъявлять? За это я, по меньшей мере, отрезаю язык. Но он нам еще понадобится. Оскаливается, как настоящий зверь, мурашки по коже. С такой стороны я не знаю этого мужчину. И теперь понимаю, о чем говорила Амалия. Барон действительно страшный человек. Поведай им, как ты убил их родителей, своих партнеров и друзей». Произносит Баро, мне кажется, я начинаю лететь в пропасть. Перевожу взгляд на дядю Ваню и не верю в происходящее. «Что?» — всхлипываю я. «Вы? Ты? Убил наших родителей?» Я могу поверить во многое, только не в это. Отец считал дядю Ваню не просто другом и партнером, а братом. Они же учились вместе, дружили семьями. Да я маленькая сидела у него на коленях и играла... «Владушки».